Островский. Последняя жертва. Часть 3. Михеевна, дай-ка там шифонерке картон. Это синенький, да синенький, синенький. Ага. Э, заперечь на то Не надо после запрёшь. Фу. От кого там нам запираться-то? Что это он какой? Лёгкий, ровно пустой А вот посмотрим, что в нём Но, ну. Ай, прелести какие! Я венчалась в этом, Михена но... Да помню, помню Уж больно хорошо было смотреть на тебя Все, как есть, любовались Вот, опять Бог привёл Опять скоро наденешь Нет Надо ведь новенький купить Да и цветы не годятся, я не девушка. Вот еще разбирать на дело, да и все тут стоит на один раз покупать. Нет, нет, мать моя, неловко не годится. Да что он такое дело жалеть? Я и платье новое закажу. И знаешь, что я думаю? Ну? Сделать себе убор. Из незабудок. Из незабудок? Да, был не забудь меня. Ну уж теперь-то чего бояться? Все мои страхи кончились. Связаны будем на всю жизнь. И какой человек, Михеевна, превосходный. Прям можно сказать, что... Благородный человек Чего лучший? Бравый кавалер, ловкий, смелый, разительный Кажется, ни перед кем на свете не срабеет А что Глафира Фирсон наговорила? Брось ты его сама, пока он тебя не бросил За что так обижать человека? Ну что вот он ей сделал, а? Зависть, ненавистное, чужое счастье Я так и думала угу. Конечно, я ему все свои деньги отдала Так ведь я не безрассудка, не без расчёта это сделала. Я таки довольно скупа и на деньги жалостлива. Ох, жалостлива! К мужчинам-то вы больно жалостливы. Что делать-то? А всё-таки денег даром не брошу. Как можно бросить? Вперёд ты не угадаешь. Бог знает, как придётся век что доживать. Да-да-да-да. Первое дело себя обеспечить. Я нужды нет, что женщина очень хорошо жизнь понимаю. Да чего он благороден-то, а? Он ведь... Ни одной копейки у меня так и не взял На все документы выдал А разве не все равно? Что деньги, что документы Значит, все мои деньги при мне Разумеется, с другого взять нечего А у него имение-то большое Он мне все планы показывал и все рассказывал Где леса, где луга Только оно еще не разделено с сестрицей Нужно часть какую-то ей выделить угу. Как разделится? Он все имение на мое имя перепишет, а я ему документы отдам. Вот аквид, а имение это гораздо дороже. Ну, вот как благородно-то с его стороны. Летом будем в деревне жить, ты у меня будешь хозяйством заниматься. Ой то всякой птицы разведёшь. Ах, страсть моя! Вот уж душеньку-то отведу. Я вчера у соседей белых индюшек видела. Ну? Так на чужих больше и любовалась. Петуха Кохенкинского мы отсюда своего возьмём. Этакой красоты за сто рублей не сычешь. Какое О! чувство в человеке, какое чувство. Вчера под его делам ему вдруг деньги понадобились. Ну, я выручила его, так веришь ли, нет, на коленях стоял. Руки целовал, плакал, как ребенок. Когда свадьбу то думаете, а? Да мы решили, что в будущее середа. Сегодня приедет, поговорим. Когда вечер сделать, родных там позвать. Ну, Но... Господи, что это как попало сюда? А что такое матушка? И мартель, цветы с гроба. Это я на похоронах мужа в сумасшествии это захватила. А как они ощутили здесь? Да что мудрёного? Сунулась она сама как-нибудь, а то кому же? К Бруля? Ничего. Что ж тут дурного? Память. Съезди на могилку. Ах, сердце упало, какая я глупая, суеверная. Теперь всё будет думаться, а ведь ехать надо платье заказывать. А то после некогда будет с хлопотами. А что ж, поезжай. Убрать картон-то, а? Оставь до меня, я скоро приеду. Ага. Ну ладно, чё испугалась сама, не знаете? чё. Ну вот, и мы скоро заживем по-людски. А то всех стыдимся, от людей прячемся, только и свету в глазах. Ой, что Вадим Григорьевич, что хорошего. А насчет индейек я секрет знаю. Я цыплят выхожу, всех выхожу. Главная причина, когда они будут оперяться... Господи, кого Бог дает, гости за гостям чего разъездились, а бывало, по месяц человека не увидишь. Ой, никак опять не застала Не застала, матушка кто то я вижу, прокатила она как будто Я была, крикнула, не оглядывается Ну, не бешай же мне за ней, я не скороход Все-таки, думаю, зайду хоть отдохну Фу. Ну, что новенького, с чем поздравить? Свадьба у нас Что ты говоришь, когда? В середу Ну, что ж, давай бог, давай бог Уж вуаль подвенечный вынула Вот как торопится-то Платье заказывать поехала Подвенечное под Какая заботливая Уж поскорее бы, да из головы вон Легкое дело, полтора года маемся Бывает, что и накануне свадьбы дело расходится Ну, уж не дай бог и вдумать то да. да она, кажется, не переживет Всё на свете бывает Но... Вольный человек, что ветер Как его удержишь? Как бы на цепь не приковать другое дело Да я так болтаю Ладно, не слушай ты меня Перуйте, перуйте Да и нас зовите Что это, мать, стала я замечать за собой Меня около этого часу Все как будто на пищу позывает А, -а, -а, -а. нечто дурное дело Значит, весь здоров человек Там пирожок есть В шкафчике? В шкафчике Звонит кто -то. да да Да-да-да Ты не беспокойся, я дорогу знаю И, -и, -и, -и, -и я пошла Ну, все вместе съехались а, Дядя, честь имеют Заехал пригласить Юлию Павловну а, Для чего же это вам Юли Павловна понадобилось? А, да он всю Москву приглашает Всю вот. Москву мне поместить негде А что касается Юли Павловны, то у нас многие дамы Лансье... Не танцует, а они в этом танце всегда отличались Ну уж ей чай не до танцев будет Нет уж, вы, Лавр Миронович Юлию Павловну, оставьте в покое Как им будет угодно Я им билет оставил, вот здесь на столе Совсем напрасно, я вам объяснять теперь не стану После сами узнаете, только напрасно Да убрать его, вот и все недолго Приберитесь А я его себе возьму, на знак памяти Вот на подвенечный его вуаль и положить. Он и мне билет завез. Да. Лавр Миро, может и меню напишите. Да, сам. Напишите. Значит, у вас будет ужин во всей форме. Я думал сначала о ля-фуршет, да после рассудил, что ужин будет солиднее. А а мороженое будет? Ну, будет всех сортов. А моё, которое я люблю. Это какое? Что в стаканчик подают? Пунш глссе? Собственно, для вас особенное будет. Вот спасибо. Ты отсюда куда домой бы меня? Ой, я нынче дома ближе к ночи буду с... А -а -а. Да. Вот теперь э, занимаюсь э, цветами. А -а -а. Хотим э, распланировать гирлянды из живых цветов. А -а -а. При всем том букеты нужны. При входе будем каждой даме предлагать. Чудесно, брат. <главляю> Опять же, об музыке беспокоюсь. Mm -hmm. Приятно полный оркестр иметь И чтобы настоящие артисты были За ужином Увертюру из Аиды Потому вещь новая mm -hmm. А в заключении Барыню И чтобы человек двенадцать в присядку Пускались Европа mm от -hmm. нас недалеко бы ушла бы у нас у людей со вкусом Побольше капиталу было Ты отсюда куда же? В оранжерею Ой, нет, мне не по дороге Не беспокойтесь, я вас доставлю Ба. Честь имею, кланяйтесь Лафира Фирсона равномерно и вам Благодарю Ох, удивит Москву, Лаур Миронович. Да уж, задает пиры Да, с деньгами-то не мудрено А вы, Глафира Фирсновна, э, зачем же собственно к Юли Палме пожаловали? Рассказать ей про друга хотела. Какую же в этом надобность вы находите? Вы, Флорфи Дулыч, стала быть женской натуры не знаете. Поди-ка, утерпи, так тебя и подмывает, да что первой? Нет, уж эту неприятную обязанность я на себя возьму. О, любопытно посмотреть. Да уж. Ведь ишь ты, подвенечное платье поехала заказывать А тут вдруг удар Это кого представление разве скоро дождешься? Нет уж, вы не извольте беспокоиться Из чужого горя спектакль делать Так может быть вред для здоровья липалны? Поедемте, я вас подвезу ну, А потом опять сюда заеду Чтобы успокоить всех А я к ней вечерком заедусь Уезжайте, как же сказать-то, Флор Федулыч Я заедусь Охо-хо-хо, разъехались, и слава Богу Того и гляди, приедет Вадим Григорьевич А чего хорошего при чужих-то? Ой, стыд головушки Уттина Опять звонок Я желаю видеть Юлию Павловну Да, милый, не в раз ты попал вот Как с такой бабой говорить Вот тут и сохраняй свое достоинство Коли вправду что нужно Так подожди у ворот А то лезешь прямо в комнату У ворот, с ума можно сойти Пойди, пойди, Бог с тобой Честь у тебя просит Не пойду я, уйдет от меня О, Так неужто за квартальным послать, а? Эх, срамник, во всем доме только одни бабы А он лезет насильно Фу. Михеевна Вадим Григорьевич еще не приезжал? Нет, у матушка много гостей было, а он не приезжал. Да вот тут приятель вот толчется, не вещь, что ему нужно? Не выживу никак. Ох, Лука Герасимович, вот Вадим Григорьевич? По его поручению. <свеч> так бы и говорил, а то лепечет без толку. Оставь нас, Михевна Что здоров? Он приедет сегодня? Конечно, приедет. Скоро он приедет. <свеч> Нет, вы не ждите, он никак не может. Почему? Болен он? Захворол? Вдруг? Да говорите же! Совершенно здоров. Он уехал в Петербург. Не может быть, в лжете. Он должен был бы сказать, предупредить меня. Как же это? Он теперь должен быть... Позвольте, на какой станции? Я думаю, в Клянусь. Почему же он не предупредил меня? Что все это значит? Да скажите же вы ради Бога! Почему не предупредил? Я этого не знаю. Это, вероятно, впоследствии объяснится. Когда впоследствии? Зачем впоследствии? А чего не теперь? Да что же это такое, а? Он, вероятно, скоро напишет мне из Петербурга. Вам? Да он мне должен написать, а не вам. Ну что это? Что Конечно, это? Конечно, и вам напишет. Вы не беспокойтесь. Ведь у нас у нас день свадьбы назначен. Вы знаете, вы слышали, что в среду наша свадьба. Н нужно отложить. Да надолго ли? Как до этого будет конец, Господи? Надолго ли еще откладывать? -то? На неопределенное время. Нет у него жалости ко мне. Истерзалась я, истерзалась. Лука Герасимович... Нет, ну не будьте судью. И... Назначить через пять дней свадьбу и вдруг уехать, не сказавшись. Ну, разве так делают? Ну, честно ли это? Ну, разве это не мучение для женщины? Ну... Ну за что же это? Ну скажите, ну за что? А чего же не показался? Говорите, а чего он не показался? Ну. Может быть, ему совестно. Совестно? Что же он сделал? Что он сделал? Он ничего не сделал. С денег нет у него, а сегодня по векселю платить нужно. Как нет денег? У него были деньги, я знаю, что были. Это вздор. Да, он получил вчера каких-то шесть тысяч. Так велики ли деньги, надолго ли ему? Он имел несчастье или, лучше сказать, неосторожность проиграть их тут же в полчаса. Разве вы его не знаете? Что вы говорите? Уж не верится, да не может быть. Нельзя ему проиграть этих денег. Они слишком дороги для него и для меня. Слышите, вы слишком дороги. А вот и проигрался. Я останавливал. Да, что же делать? Слабость. Ах, нет. Бессовестно, безбожно. Не оправдывайте его. Грех. Грех проиграть эти деньги. Обида кровная. Чему верить после этого? Всего можно ждать от такого человека. Я, Вадима, не оправдываю. Оправдания ему нет. Скажите еще что? Что еще-то? Ах, не спрашивайте. Вы расстроены. Уехала в Петербург за деньгами. Вот и все. Что я вам могу еще сказать? Очень дурного-то ничего нет не знаю не знаю я все сказала что мне приказано вы говорили что вам приказано вы говорили не то что было то что знаете а то что вам приказано значит вы говорите неправду вы меня обманываете видно все вы одинаковые вам ничего не стоит обмануть женщину бессовестные бессовестные я, я лучше уйдусь что мне в чужом перу похмели поступать да кто вас держит погодите надо же мне знать Совсем, что ли, он хочет меня бросить? Так вы бы и говорили. Ты да как еще он смеет это сделать? Как смеет? Помилуйте, как я могу отвечать вам на такие вопросы? А не можете, так зачем вы пришли? Зачем вы пришли, я вас спрашиваю. Только расстраивать, только мучить меня, да? Меня послали к вам, я и пришел, и сказал все, что велено. Да ведь не верю, я вам. Я ведь не верю ни вам, ни ему не верю. Я ни в одном слове не верю Какой же тут разговор? Не верите, а сами спрашиваете Я ухожу, Елена Павловна, прощайте Давно бы вам догадаться Разве вы не видите, в каком я положении? Постойте! Нет, прощайте Точно сердце чувствовало Так вот и ждала, что какая-нибудь помеха случится Однако совестно ему не показаться Ну да как Не совестиц проиграл деньги, которые я с таким стыдом А ведь покажись, пожалуй, простила бы, но и, само собой, простила бы, боится меня. Нет, еще есть в нем совесть, значит. Еще не совсем он испорчен. В Петербург поехал за деньгами. Какие же у него там деньги? Долго ли он там за ними проездит? Ничего неизвестно. Пожалуй, целый месяц пройдет. А в месяц мало что ли может случиться. Чего не передумаешь. Сама можно зайти да, ведь этот цветок, этот мартель, как он очутился в картоне... И не трогала я этот картон до нынешнего дня, не прикасалась к нему, понять не могу. Что это? Что это такое? Билет. Лавр Миронович Прибытков покорнейше просит сделать ему честь, пожаловать на бал и вечерний стол по случаю помолвки дочери его, Ирины Лавровны, с Вадимом Григорьевичем Дульчина. С Вадимом Григорьевичем. Дульчином? Михеевна! Михеевна! Кто? Кто был без меня? Вот это кто привез? Лавр миронович матушка. Лавр Мироныч? Лавр миронович на бал и вечерний стол. Да, матушка, очень просились. Очень просили. По случаю помолвки Ирины Лавровны с Вадим Григорьевичем Дульчином. Что ты, матушка, бог с тобой? Разве другой какой? Нет, он, Михевна. Сердце говорит, что он. Он. Он! Михевна, я поеду. Я поеду. Давай шляпу. Зачем? Зачем, матушка? Зачем ехать-то? Надо ехать, надо. Я поеду сейчас. Куда? Куда? Что ты? Не пущу! Дам мне видеть его только и в глаза посмотреть. Какие у него глаза-то! В таком-то огорчении до да со двора ехать нет! Нет! Нет, батушка! Захотел меня обидеть, но Бог с ним! Я с него потребую! Я возьму деньги! Мои! Ведь как мне жить-то? Ведь все он взял! Все! Ах, Лорфи, горе-горе! Горе-горе! Вот, посмотрите! Какая неосторожность. Да разве я батюшка знала? Флор Федулович, помогите. Хоть бы деньги-то воротить, хоть бы деньги-то. Вам остается одно, Юлия Павловна, пренебречь. Конечно, не надо мне его, не надо. А деньги-то, Флор Федулович, ведь почти все состояние. Я хочу получить. Получить с него невозможность. Но вы не беспокойтесь. Нет, я возьму. За что же после такой обиды? Нет, помилуйте. За что ж ему я подарю? У него ничего нет. Да как нет? У него есть имение большое, богатое. Он мне планы показывал. Положительно ничего нет. Я верное известие имею. Было после отца имения, да давным-давно продано и прожито. -с. Значит, это был обман? Обман и все брошено, да? Эх, успокой. <свят> успокойтесь, успокойтесь. Я <свят> Да неужели? Да неужели он так бесстыден? Вы очень доверчивы, Пренебречь его следует, пренебречь Ограблена И убита Я нищая Обиженная совсем, за что же За что же они еще смеются Надо мной на свадьбу Приглашают Михнявна, им дурно Поскорее, ну, в спирту что-нибудь там Все, в сероватые платья -то я себе заказывала Правду люди-то говорили, а я не верила Теперь как же Сероватое я платье-то Я заказывала, нет Желтоватое Что я говорю Хлопедуч Хлопедуч Да, я здесь Надеть подвенечное платье И флёрт оранж Да и ехать бы а? На бал Они рядом будут сидеть Взять бокал вина Привет вам до да, любовь. Ну, поцелуйтесь. Михеевна, опять обморок. Мой, руки похолодели. Я не шутит. Скорее за доктором. Да скорее. Это уж близко к смерти. Здравствуй, Вадим. Во-первых, не беспокойся, там все благополучно, я устроила. Ну, душа моя, поедем. А, куда это? Прибытковым. С этих-то пор. Разве рано? Ну, подождем. Зачем же вихры-то у тебя? Да еще в разные стороны торчат. Ах, оставь. Я знаю, что я делаю. Хорошо тебе, ты красавец. Я тебе не льщу. Фу. Ты красавец, тебе прекрас не нужно. А с моей фигурой и физиономией надо же что-нибудь... Сомневаюсь, чтобы такие вихры могли кому-нибудь служить украшением Я прошу тебя, оставь Пожалуйста, без сарказмов Это уже моё дело О, и фрак подгулял Фрак? Ну что ж такое фрак? Где я, я возьму? Фрак еще ничего Ты скажи там всем, что я оригинал, ну и кончено Что я могу хорошо одеваться, да не хочу Мало ли какие оригиналы бывают Если ты находишь оригинальным ходить в засаленном фраке да. Ну оставь же, я прошу тебя Однако я не совсем хорошо себя чувствую Что с тобой? Гадко спал сегодня. чего это? Все-таки, как хочешь, важный шаг. Миллионное дело. Да уж очень совестно перед Юлей. Ты в сентиментальном расположении. Ну, как не толкую, как не поворачивай дело. Ведь я же поступил с ней жестоко. Да, сумел я устроить свою жизнь. Что ни шаг, то подлость. Ой, нет, довольно. Сколько мучений, сколько вот таких ночей... Тоска, братец... А, кончено! Давай руку! Зачем? Я, Лука, человек слабый, распущенный. Вот мое несчастье. Мне непременно нужно торжественно поклясться перед кем-нибудь, дать честное слово. Оно меня будет удерживать. Ну, изволь, на. Вот тебе честное, благородное слово, что это последняя низость в моей жизни. Я сдержу свое слово... Пора быть честным человеком. Да, уж это ни в каком случае не мешает. Да и гораздо покойнее для себя-то. Ты пойми. Ещё бы. Ну, что, Юля, как она? Ничего. Задумалась, может быть, плачет. Я ей mm. сказала, что скоро она получит известие от тебя. Теперь тебе остаётся написать ей честное, откровенное письмо. А... Письмо написать недолго, но как избежать объяснений? Я ведь это, я тебе скажу, такая неприятная история. Женские слезы для меня нож острый. Объяснение предоставь мне. Ну, душенька, вставай, поедем. Рано еще. Кто ж ездит на вечер за светло? Если ты еще не скоро поедешь, так что ж моим лошадям стоять? Послушай, О. нет ли у тебя чего-нибудь мелочи? Кучеру дать на чай. Пусть он съездит, пока чаю напьется. К какому кучеру? а откуда у тебя куча ну извозчик разве это не все равно я к тебе в карете приехал с какой кстати друг мой не вдавайся в роскошь она ведет к погибели а чего же не позволить себе изредка все с тобой все на чужой счет точно приживалка ты сам по себе приедешь а я сам по себе больше тону дама какая то желает вас видеть а незнакомая не юлия Павловна? никак нет проси сюда Убирайся, убирайся! Куда же мне? Ну, куда хочешь? Мне бы только посмотреть, что за дама такая Ступай в залу и не смей сюда носу mm -hmm. показывать О, Кого я вижу? Ирина Лавровна Ах, Вадима Какими судьбами? Я сейчас к вам собирался Нет, нет, Вадим, не надо Как? Э, что такое? Что случилось? Бежим! Куда? Куда хочешь, только подальше от Москвы, подальше от людей Ч чем же чем же нам люди то мешают зачем бежать зачем да. ты спрашиваешь Затем, чтобы утопать в блаженстве Утопать в блаженстве мы можем и здесь а, Это такая проза, так обыкновенно, так пошло Ваша правда, но зато блаженство будет прочнее Потому что с благословением родительским соединяются и другие блага, которые необходимы в жизни Ну, в Вадим, боюсь Чего? Чего, моя чего? Нас могут разлучить, есть препятствия Я знаю, про какие препятствия ты говоришь Я ожидал этого, но не бойся, не бойся Она, ну, то есть это препятствие не помешает Когда я желаю достигнуть цели... Я знать не хочу, никаких препятствий. Какой высокий благородный характер. Вот и у меня такой же, видишь, какая я смелая. Итак, Вадим, а? или бежать, или сейчас же венчаться, чтобы ничто не могло помешать нам. Сейчас нельзя. Это так скоро не делается. Как ты хочешь, ну уж я тебя не оставлю. Я готова на все. Как не оставишь? Что это значит? Я к тебе совсем. Я не уйду от тебя. Ирина... Подумай Нет, нет, иначе бы я не, не была достойна тебя Ты мой И никто нас не разлучит Вадим, ты искал страстной любви, счастливец о, Ты о, я нашел по Постой, постой ну, Погоди Вадим, вот. Вадим. Кто-то звонит вот, Войди на минуту Вот сюда Фух. Солой Салтаныч, вот кстати Я всегда кстати Мы не ходим не них, кстати Денег, свалый денег Давай больше Зачем шутишь? Шутить не надо Какие шутки? Я тебе серьезно говорю <с recogn> Мне нужны деньги Кому не нужны? Всем нужны И мне нужны Заплати по векселю какому векселю? Spent? Ты не с ума зашел. Ты обещал ждать О -о -о. И сам же кредит предлагал а -а. Ну, вчера, вчера, помнишь? Э -э, это я помнился, Лея? Со вчерашнего это а, -а, а, вчера был день Нынче другой Вчера было дело Ничего другое Белины, что ли, ты объелся? Я дома хороший шашлык ел, кахетинский пил Белины не кушал Бети да деньги А ты много кахетинского-то выпил Самые мера, сколько надо Мы много не пьем Бутылка-другой выпил довольно Зачем разговор? Плати деньги Но... Да откуда я тебе возьму? Ты мои дела знаешь Мои деньги впереди, пока у меня только надежда Твоя надежда – ничего Никто грош не даст. Ну ведь ты сам верил, ты сам меня жениться заставлял. Кто знал? Он пустой человек, дрянь человек. Тебя обманул, меня обманул, всех обманул. Кто он? Кто обманул? Лавр Миронович. Он фальшивые векселя делал. Фальшивый? Зачем? Дисконт отдавал, деньги брал. На имя? Зачем далеко ходить? Дядя есть, Флор Федулыч Чего долго думать? Да, да. Ну, что ж, Флор Федулыч-то, да. Да, да говори толком Ничего знал. Ничьи деньги платил Я Заплатил-таки? А не заплати, Лавр Миронович, в Сибирь гуляй А теперь мало-мало сидит в яме, дело знакомое, не привыкать да, да ты видел Флора Федулыча? Сейчас видел В Троицком с ним сидел Долго говорил А как же внучка Ирина Лавровна? А внучка чем виновата? Ее дело сторона Значит, его расположение к ней не изменилось За что обижать? И преданное даст Обижать не будет Насколько да сколько даст? -то? Не обидит Да говори же <гум> <гум> Ведь уж ты же выспросил Вызнал <гум> все Разве ты утерпишь? <гум> говорил Пять тысяч дам а <гум> Его слово верить можно Купец обстоятельный Как сказал, так и будет Ты меня зарезал Кто а тебя я... зарезал? Сам себя зарезал Деньги платить будешь? Разумеется, не буду Откуда я возьму? А, так и знать будем А мне что с тобой делать, скажи? Советуй, сделай милость Мое дело было занимать А уж получай с меня, как знаешь а -а -а -а. Это твое дело Не мне тебя учить И на то спасибо. Прощай. Я слышал, все слышал. Какое несчастье, какое ужасное несчастье, Вадим. Ой, миллионы, так как скоро растаяли. Значит, ехать незачем? зачем. Как же карета? Ой, какой урок, какой урок. Куда я денусь с каретой? Но ну, падать духом не надо. Еще не все потеряно. Юля меня выручит. Разве отпустить карету, довелить завтра приехать за получением? Вот когда узнаешь цену искренней любви. А потом опять завтра, и так до бесконечности. Денег у меня нет, я ведь для тебя нанимал. К ней сейчас же, к ней. Ручки, ножки целовать. Лука, я тебе клялся, что больше не сделаю ни одной низости в жизни. Я тебе повторяю эту клятву. Торжественно повторяю. Ты ее помни. Да я ее помню. А как же мне с каретой-то? Ну мне что за дело? Ирина Лавровна! Ирина Лавровна Теперь я знаю препятствия Которые мешают нашему блаженству Вы знаете? И к несчастью оно так серьезно Что вам надо бы Будет отправиться к родителю Что это значит, Вадим Григорьевич? меня сейчас был Солой Салтанович Вы, вероятно, слышали хоть часть нашего разговора Я не имею обыкновения подслушивать Он мне передал Какое несчастье случилось с вашим родителем Так что же Это до меня не касается. Нет, в таком положении оставлять родителя не следует. Ваша обязанность утешать его в горе. Со мной шутить нельзя, Вадим Григорьевич. О. Мне здесь лучше, чем дома, и я отсюда не выйду. Вы завлекли меня до того, что я прибежала в вашу квартиру, в квартиру холостого человека. Для меня отсюда только один выход – под венец. Ну, нужно и под только нет никакой надобности Как нет надобности? Решительно никакой Господи, да, ну только пять тысяч У меня ни копейки, и пропасть в долгу Где же ваше состояние? Было когда-то, но от него осталось одно только воспоминание И уж я давным-давно гол, как сокол И кругом в долгу Но меня очень полюбили мои кредиторы И не захотели ни за что расстаться со мной Они меня сужали постоянно деньгами На которые я и жил по-барски Но сужали недаром За меня вдвое, втрое Заплатила им одна бедная женщина То есть Она была богата, а мы ее сделали бедной Теперь она ограблена И кредиту больше Нет На днях меня посадят в яму А по выходе из ямы мне предстоит одно занятие По погребкам венгерские танцы танцевать За двугривенный вечер Чебряк-чебряк-чебрячечки Чебряк-чебряк-чебрячечки чебряк, чебряк, какая, какая гадость <с> За голубыми -тай глазами Моя душечка Угодно вам идти со мной под венец Я Ох. думала, что вы очень богаты Я думал, что вы очень богаты Как я ошиблась И Я ошибся Ну как же вы говорили, что вы ищете страстной любви А что же мне не Ну, как вы смели обращаться с такими словами к девушке? Однако вы слушали мои слова очень благосклонно. Но какое вы имели право желать страстной любви? Ну всякий смертный имеет право желать страстной любви. Скажите, пожалуйста, Человек, ничего не имеющий, требует какой-то бешеной страсти <свят> Да после этого всякий приказчик, <свят> всякий ничтожный человек Нет уж, извинитесь, только люди с большим состоянием могут позволить себе такие фантазии У вас ничего нет, я вас презираю На ваше презрение я желал бы вам ответить самой страстной любовью Но что сказали о мужчинах, тоже следует сказать и о женщинах На страстную любовь имеет право только женщины С большим состоянием В Больше ну, ничего Ну что ж вы сердитесь Оба мы ошиблись Одинаково И нам друг на друга Претендовать нельзя Мы люди с возвышенными чувствами И чтобы удивлять мир своим благородством Нам достает пустяков Презренного металла Так ведь это же не порог А только несчастье И потому Дайте руку И расстанемся, друзья Конечно Конечно И я тоже виновата Ну вот, зачем ссориться Жизнь велика, мы можем встретиться При других, более благоприятных обстоятельствах Как бы это случилось Сменно случится Я в свою звезду верю Такие люди, как я, не пропадают а, -а, а теперь садитесь в карету И поезжайте домой Бедный друг мой Проводи Ирину Лавровну Вот и для твоей кареты работа нашлась Вадим, зачем ты не богат? Какое-то несчастье Я был богат и буду богат И счастье еще не уйдет от нас Фу, Я даже рад, что дело так кончилось На совесть спокойнее Да и по-русски пословице Старый друг лучше новых двух Она хоть и говорит, что больше у нее денег нет Да как-то плохо верится Погоди, что найдутся А ну точно. Я просил последние жертвы. Да ведь это только так говорится. Последних может быть много. Да еще несколько уж самых последних. Глафира Фирсовна, очень рад вас видеть. Хоть бы ты и не рад. Да нечего делать. Я по должности с обыском пришла. От кого? Глафира Фирсовна. По какому полномочию? Пропажа у нас, вот и послали меня сыщикам. Да ты говори прямо, у тебя что ли? Что за пропажа? Чего вы ищете? Вещь не маленькая и не дешевая. Уголовное брат дело, живой человек пропал, Ирина Лавровна сбежала. Ох. Да почему же вы у меня ее ищете? Иди же мне искать-то еще Ей больше деваться некуда Явное подозрение на тебя Она нынче утром толковала Убегу, да убегу к нему Жить без него не могу Ошиблись вы в расчете, Глафира Фисовна. Хитость ваша не удалась Не вы ли ее и отправили ко мне Чтобы потом захватить с поличным И заставить меня жениться А мне-то какая корысть Женишься ты или нет хм, Много ли приданного-то за Ириной Лавровной Алёш, вести дошли. Миллионы-то ваши где? Было да сплейла. Разве я виновата? И ты, отец-то у неё какой круговой а -а -а. Дедушка была к ней со всем расположением, а его расположение, как ты ценишь, меньше миллиона никак нельзя. Теперь на племянников так рассердился беда. Никому, говорит, денег не дам, сам женюсь. Вот ты и поди с ним. И ты хорош. Тебе только, видно, деньги нужны, а О, душу ты ни во что не считаешь. А ты душ ищи, а не денег. Деньги – прах. Вот что я тебе говорю. Я старый человек, понимающий. Ты меня послушай. Ты. И, и я человек, понимающий Глафира Фирсовна. Я знаю, что душа дороже денег. Я такую душу нашёл. Не беспокойтесь. Нашёл? Mm -hmm. Ну и слава богу. Я счастливец, Глафира Фирсовна Меня любит редкая женщина Только я ее оценить не умел Но после таких уроков я ее оценил Я ее люблю так, как никогда не любил А где ж ты такую редкость обрещал? Это женщина? Юлия Павловна Тугина А ты думаешь, я не знала? Вот новость ты сказал Да, добрая, хорошая была женщина Как была? Она теперь есть Да есть, пойди посмотри Как она есть Эх, голубчик, уходил ты ее Что такое? Что вы говорите? Уходил Что значит уходил? Я вас не понимаю Померла, брат ты... Вот вздор какой Что вы сочиняете? Она вчера была и жива, и здоровой Утром была здорова, а к вечеру померла Да пусть таки да... да быть не может Да что уж мудрый мой Разве долго помереть? Оборвется нутро, Жила какая-нибудь лопнет, Вот и конец. Не верю я вам. С чего вдруг здоровый человек умрет? Нужно очень сильное разное потрясение, Ну, или испуг. И все это было. Заехал Лавр Миронович, Завез приглашение на балы вечерний стол По случаю помолвки Ирины Лавровной С Вадимом Григорьевичем Дучиным. Оборвалось сердце. И конец. Все. Да неужели, да? Умоляю вас, говорите правду. Какой тебе еще правду? Обморок приведут в чувство. Опять обморок. Был доктор, говорит, «Коли дело так поет, так ей не жить». Вечером поздно я была у нее, лежит вот как мертвая. Опомнится, опомнится, и опять глаза заведет. Сидим мы с Михевной в другой комнате, говорим шепотом. Вдруг она легонько крикнула, «Поди, говорю, Михевна, проведай». Вернулась Михеевна в слезах. Надо быть, говорит, отходит. С тем я и ушла. Должите вы. Вы, вы, вы только хотите мучить меня. Что же вы не плачете? Эй, голубчик, всех мертвых не оплачешь. Будет с меня, наплакалась я вчера. А вот хоронить будем, я еще поплачу. Это ведь... Это ведь... Это же ведь преступление, ведь я... Ведь я убийца. Не воротишь, мой друг, не воротишь. Да что это темнота какая? Хоть на велеть подать? Да. Огня! Что, Господи, за что я погубил это сокровище? Я, я губил тебя, губил твое состояние, как, как глупый ребенок, который ломает и бросает свои дорогие любимые игрушки. Я, я бросал твои деньги ростовщикам, которые... Меня же презирают. Я поминутно оскорблял твою любящую душу и, и ни одной жалобы, ни одного упрека от тебя. И, и наконец, я, я... Я готов бы отдать свою жизнь, чтобы слышать последние звуки твоего голоса, твой последний прощальный вздох. Боже мой! Что это? Юля... Ты жива? Ю, Юля, ты жива? Ты, ты пришла ко мне, мне сказали, что ты умерла и... Это правда, я умерла. Умерла? Да, умерла для вас. Ты не можешь принадлежать никому, кроме меня. Ты, ты слишком много любила меня. Такая любовь не проходит скоро. Не притворяйся. Твоя любящая душа все простит... И ты опять будешь любить меня и приносить для меня жертвы. Я принесла последнюю. Юлия, ну что такое я сделал? Все это было, да, и прежде, и, и, и все, ты мне прощала. Я вам прощаю все. одного я простить не могу. С чего же? Вы проиграли деньги. Разве это в первый раз... Да и великие деньги Какие б ни были, но они мне стоили слез Стыда и унижения А вы их бросили Женщины ничего не жалеют И все переносят для любимого человека Я вам отдала все, что у меня было Я все переносила для вас Одного я переносить не могу Вы заставляли меня терпеть стыд и унижение И не оценили этой жертвы Хороша любовь, которая может хладнокровно рассуждать А это любовь. Хороша? Пригласительный билет. На бал. По случаю помолвки. Ирины Лавровой с Вадимом Григорьевичем. Это клевета. Это интрига против меня. Просим, как я глуп, что оправдываюсь перед тобой. Разве перед любовницами оправдываются? Ну... Но... Логика на них не действует На них действуют ласки Поцелуи Объятия У меня есть защита Защита? Кто же может Кто смеется защитить тебя от моих ласк здесь, в моей квартире Флор Федорович! Честь себе кланяться, милости государь Извините, что без приглашения. Впрочем, мы люди знакомы. А что вам угодно, Юлия Павловна? Нам пора домой. Пожалуйста. Позвольте, Юлия Павловна. Я вам должен? Вы мне ничего не должны. У вас есть мои документы. Изволите ли видеть, я имею согласие, Юлии Павловны на вступление со мной в брак. Так ваши документы поступают ко мне вместо приданного. «Место приданного?» «Так точно. Угодно вам будет деньги заплатить? Или прикажете представить их как взыскание? Один Монте-Кристо на днях переезжает в Ямус? Так, быть может, и вам, другому Монте-Кристо угодно будет сделать ему компанию? Ага. Во всяком случае, прошу вашего извинения. Имею честь кланяться». Вот так отрезал. Коротко и ясно, каков старик-то у меня. А. Револьвер. Ах, здрасте. Что ты, что ты? Револьвер, говорю я. Отойди, убью. Что ты? Дай мне срок хоть на улицу выбраться. Никто не с места. Постой, дай хоть зажмуриться-то. <связь> Прощай, жизнь. Ой, бабушка. <связь> Без сожаления оставляю я тебя... И ты мне не нужна, я никому не нужен. Написать несколько строк? Зачем, зачем? Вот еще денег немножко. Остатки прежнего величия. Зачем они мне останутся? Да. Кулафира Фирсовна! Ну что, батюшка, да ты застрелился или нет еще? Нет еще Черт возьми, а надо бы. Клафира Фирсовна О, Клафира Фирсовна У Пивокуровой Много денег? Миллион Сватай мне вдову Пивокурову Давно в за взялся Вези меня к ней сейчас. Вот и расчётно. Ну, поедем. Нет, позволь. А как же мне быть с каретой-то? Вот женюсь на Пивакуровой. Тогда за всё расплатимся. Едем.